Глава 24. Обезьянье лапы. Опершись локтями о стол и подперев подбородок руками, Гвенда Российна смотрела на остатки своего наспех приготовленного обеда. Надо унести поднос на кухню, помыть посуду и все расставить по местам. Затем она решит, что приготовить на ужин. Но торопиться было некуда. Ей хотелось немного подумать о создавшейся ситуации. Все произошло слишком стремительно. Когда она вспомнила утренние события, они показались ей хаотичными и невероятными. Они нахлынули слишком быстро и слишком неожиданно. Рано утром в половине десятого приехал инспектор Ласт в сопровождении инспектора сыскной полиции Праймера. и начальника полиции графства. Начальник полиции графства пробыл недолго. Отныне расследование убийства Лили Кимбл и всем, что с этим связано, будет заниматься инспектор Праймер. Человек с обманчиво мягкими манерами и приятным извиняющимся голосом. Он спросил, имеет ли мистер и миссис Рид что-нибудь против того, чтобы его люди в нескольких местах скопали землю в их саду. По его тону можно было подумать, что речь идет о предоставлении констеблям возможности заняться полезным для здоровья упражнениями, а не раскрытием преступления 18-летней давности. «Мне кажется», — ответил Джейлс, — «что мы можем кое в чем помочь вам». Он рассказал инспектору о переносе ступенек, спускающихся к лужайке, и вышел с ним на террасу. Инспектор поднял голову, посмотрел на угловое окно второго этажа, забранное решеткой, и сказал... Я полагаю, это детское. Дженс подтвердил его предположение. Они вернулись в дом, а два констебля вооружённые лопатами направились в сад. Прежде чем дать инспектору возможность задавать вопросы, Дженс сказал: "Я думаю, инспектор, вам следует услышать от моей жены то, что она поведала до сих пор только мне и ещё одному человеку. Инспектор пристально посмотрел на Гвендо. Он явно сомневался, стоит ли верить её словам, полагая, что у молодой женщины слишком богатое воображение. Гвенда так отчётливо ощутила эту мысль, что немедленно заняла оборонительную позицию. Возможно, я всё действительно вообразила себе. Может быть, на самом деле ничего и не было, но мне это кажется до ужаса реальным. "Что ж, мисс Рид", мягко сказал инспектор Праймер. "Я слушаю вас". И Гвенда рассказала ему все. О том, как с первого же взгляда этот дом показался ей знакомым. Как выяснилось, что, будучи ребенком, она жила в нем. Как сохранила воспоминания об обоях в детской и о двери между гостиной и столовой. Как, наконец, она чувствовала, что перед французским окном гостиной должна была находиться лестница, спускающаяся к лужайке. Инспектор Праймер кивнул. Он не сказал, что воспоминания детства представляются ему малоинтересными, Но Гвенда почувствовала, что думает он именно так. Ей пришлось призвать на помощь всю свою храбрость, чтобы довести рассказ до конца и сообщить ему, что сидя в театре, она вспомнила, как ребёнком стояла наверху лестницы в Хиллсайде и сквозь перила видела лежащую в холле мёртвую женщину, задушенную женщину с посиневшим лицом и золотыми волосами. Это была Хелен. Но самое абсурдное это то, что я не знала, кто такая эта Хелен. «Мы думаем, что...» — начал Джелс, но инспектор Праймер неожиданно властно поднял руку. «Позвольте, миссис Рид, все рассказать мне по-своему». Покраснев и запинаясь, Гвенда продолжала свое повествование, а инспектор Праймер любезно помогал ей, проявляя при этом недюжинное умение, в котором нельзя было даже заподозрить профессионализм первоклассного полицейского. «О, Эбстер?» — задумчиво переспросил он. «Угу, герцогиня Амальфи». «Обезьянь и лапы?» «Это, наверное, был просто кошмар», — опять вмешался Джайлз. «Я прошу вас, мистер Рид». «Да, все это могло быть кошмаром», — сказала Гвенда. «Я так не думаю», — возразил инспектор Праймер. «Если мы исключим возможность того, что в этом доме когда-то действительно была убита женщина, нам будет чрезвычайно трудно найти объяснение убийства Лили Кимбалл». Слова инспектора показались Гвиндье такими разумными и ободряющими, что она поторопилась заявить: "Мой отец не убивал Хелен. Этого не может быть. Даже доктор Панроуз считает, что он этого не делал, и что он вообще был не способен кого бы то ни было убить. Доктор Кеннеди тоже убеждён в том, что мой отец её не убивал. Следовательно, кто-то хотел, чтобы подозрение пало на моего отца. И мы думаем, что знаем, кто это сделал". «У нас на подозрении есть два человека». «Гвенда», — запротестовал Джейлз, — «мы не можем». «Мистер Ридт», — обратился к нему инспектор, — «не угодно ли вам сходить в сад, посмотреть, как идут дела у моих подчиненных? Скажите им, что это я послал вас». Когда Джейлз ушел, он закрыл французские окна на шпингалет и вернулся к Гвенте. «А теперь выскажите мне все ваши соображения, миссис Рид, даже если они кажутся вам лишенными логики». Гвенда перечислила все умозаключения и догадки, которые пришли им с Джейлзом в голову. Она рассказала о том, что они предприняли, чтобы выяснить все о троих мужчинах, существовавших в жизни Хелен, и о выводах, к которым они пришли, и о том, что Уолтеру Фэну и Джи-Джи Аффлеку позвонил кто-то, выдавший себя за Джейлза, и попросил их приехать в Хиллсет вчера во второй половине дня. — Вы же понимаете, инспектор, что один из них лжет. — В этом и состоит одна из главных трудностей моей работы, — мягко и немного устало ответил ее собеседник. — Вокруг нас столько людей, способных лгать, что они обычно и делают. А есть и такие, что лгут, сами того не зная. — Вам кажется, я отношусь к их числу? — обеспокойно спросила Гвенда. Инспектор с улыбкой ответил. «Наоборот, я считаю вас хорошим свидетелем». «Значит, вы думаете, что я не ошиблась в установлении личности убийцы?» Инспектор вздохнул. «В моей профессии нужно не думать, а проверять, кто и где был, кто и что в тот или иной момент делал. Мы знаем с точностью до 10 минут, в котором часу была убита Лили Кимбл. Это произошло между двумя двадцатью и двумя сорока пятью». Любой из подозреваемых вами мог задушить её, а затем приехать сюда. Лично мне не изна причина этих телефонных звонков ни одному из упомянутых вами людей, а не алиби не обеспечивают. Но вы сможете установить, что они в это время делали, не так ли? Чем они занимались в промежуток времени между 20 минутами 3-го и без четверти 3? Спросите их об этом. Инспектор Праймер опять улыбнулся. «Мы зададим им все необходимые вопросы, миссис Рид. Вы можете быть в этом уверены. Всему свое время. Спешка к добру никогда не приводит. Вам придется немного подождать». Гвенда внезапно четко осознала всю кропотливую, монотонную и будничную работу полицейских. Спокойную, методичную. «Да, я понимаю», — сказала она. «Вы ведь профессионал». Омы с Джайлзом всего лишь любители. На могло повести, но воспользоваться своим везением мы бы не сумели. До какой степени вы правы, мисс Сред? Снова лобнул сын инспектор. Он стал и открыл дверь на террасу. Он уже занёс ногу над порогом, как вдруг застыл на месте, совсем как поинтер, подумала Гвенда. "Извините меня, мисс Сред", сказал он. "Эта леди случайно не мисс Марпл?" Гвенда подошла и встал рядом с ним. В глубине сада мисс Марпл продолжала вести свою заранее обречённую на поражение войну с вьонками. "Да, это мисс Марпл, она так любезна, что помогает нам по саду". "Мисс Марпл", повторил инспектор. "Понимаю", вопросительно взглянув на него, Гвенда добавила. "Она очаровательная женщина". "О, эта леди весьма знаменита. Она уже дала фору начальникам полиции по меньшей мере трёх графств". Начальница нашей полиции она ещё не обошла, но смею утверждать, что это вопрос времени. Итак, мисс Марпл занимается этим делом. Она очень помогла нам своими советами, призналась Гвенда. Я в этом не сомневаюсь. Это она подсказала вам, где нужно искать труп миссис Хэллидей. Она просто сказала, что мы с Джилзом должны знать, где его искать. Потом мы сами удивлялись, как мы об этом раньше не подумали. Инспектор коротко засмеялся и направился к старой даме. "Я не думаю, что мы знакомы, мисс Марпл", начал он. "Полковник Мелроуз мне однажды говорил о вас". Мисс Марпл, держа в руке пучок липких стеблей, выпрямилась и покраснела. "Ах, дорогой полковник Мелроуз, он всегда был чрезвычайно добр ко мне. С тех самых пор, как, с тех самых пор, как церковного старосту нашли застреленным в кабинете викария, не так ли?" Это давняя история, но после этого вы добились и других успехов, в том числе в деле с анонимными письмами в Лемстеке. Я вижу, вы много обо мне знаете, инспектор Праймер. Надо полагать, вы здесь тоже по делу. Боже мой, я стараюсь в меру своих сил помочь в саду. Он ужасно запущен. В юнки, например, это такое бедствие, их корни Мисс Марпл серьёзно посмотрела на инспектора, глубоко уходит в землю. очень глубоко. Я думаю, вы правы, ответил её собеседник. Очень глубоко. А теперь нужно совершить обратный путь. Я имею в виду это убийство. Ведь с тех пор прошло 18 лет, а может быть и больше, сказала мисс Марпл. Корни часто уходят глубоко в землю. Сорвать только что начавший распускаться цветок это преступление, инспектор. На тропинке показался один из констеблей, вспотевший и перепачканный землёй. «Мы нашли, сэр. Похоже, это она и есть».